К низу бочки, с самого краешка, был приспособлен тонкий резиновый шланг, который ниспадал в аккуратную канавку, прорытую до распахнутой дверей погреба, притаившегося метров в десяти у самого забора. Рядом стояло ведро с какой-то массой, в ведре торчал мастерок. К моменту нашего прибытия на НП ловкие хлопцы... Уже практически закончили монтаж вспомогательного оборудования, и мы имели честь лицезреть, как пристекала завершающая стадия этого странного мероприятия. Молоточком тук-тук-тук шланг пришпилен с внутренней стороны к козлам, и ни хрена не видать. Канавку быстро засыпали землей и тут же утоптали, сбрызнули водицы и опять утоптали. будто так и было. Затем подтащили ведро с мастерком и щедро набухали на козлы и низ бочки той самой непонятной массы, по-видимому, глины. Все. Полагаю, даже при близком рассмотрении следы какой-то левой жизнедеятельности на ритуальной бочке гостям будет разглядеть весьма сложно и ненужный уже брезент долой. «Ну, и что сие значит?» — вслух удивился я. «Соображения имеются?» «Да черт его знает!» Братский неопределенно пожал плечами. «Шланг ведет в погреб. Наверное, там где-то припрятан насос. Опять же, бочки там у них. Ну, как обычно, короче». «В смысле? Будут венцо потихоньку стравливать?» В другие емкости, предположил я, что вы, значит, не вылокали все, так что ли? Да нет, скорее наоборот, не согласился братский. Чечены, они, конечно, народ хвастливый, но в жадности их упрекнуть никак нельзя. Скорее они в разгар пиршества, под шумом, будут закачивать в эту... распрекрасную бочку другое вино кондиции пониже хорошее вино сам понимаешь имеет свойство быстро кончаться а явно поить гостей из других бочек не престижно ну вот да там же не менее 300 литров возмутился я плюс по столам батрыи выпивки это ж сколько же можно выпить они двужильные, — невозмутимо заметил братский. Высосут все, что Аллах не пошлет, и мало еще покажется. Вот посмотришь. И потом, судя по всему народу, будет не в проворот так, что с практической точки зрения они все правильно придумали. Когда дело до донышка дойдет, там вряд ли кто уже будет различать, что свойства вина измельчали. Малость, удивлявшись изобретательности хозяев, я вдруг сообразил, каким образом можно использовать данный факт в своих целях. Вот молодцы, ребятки! Как вы здорово все придумали! Вот спасибо! Это ж прямо-таки подарок бедному диверсанту! Не просто на безрыбье рак рыба, а огромный копченый лосось, свалившийся с неба. Прямо под нос, озабоченному поисками плавленного сырка бомжу, рядом с бутылкой краденного стеклоочистителя. Караван с невестой приперся в сумерки. Очертания снежных пиков начали сливаться с горизонтом, а созвездия набухли вполне сочной яркостью, в очередной раз поражая чужаков необычной красотой. и детальной четкостью тутошней астрономической карты. Прибытие колонны было обставлено с максимальным шумом и разноцветием. Если не знать сути происходящего, можно было запросто предположить, что праздничный кортеж – не что иное, как заблудившийся в потемках мотострелковый полк с боем, прорывающийся в долину. Для тех, кто был на РЧВ, данное сравнение объясняет происходящее максимально точно. Ну а для тех, кто не был, поясню. Товарищи в колонне палили во все стороны из всех видов стрелкового оружия, преимущественно трассерами, лупили по горным склонам из противотанковых гранатометов, запускали в небо все, что под руку подвернется, и обживаются в армейской среде сигнально-имитационными средствами. Завывали клаксонами, светили фарами, орали во всю глотку от избытка чувства, а какие-то суперухари умудрялись по ходу движения рвать в придорожных канавах оборонительные гранаты. Звук от их разрыва трудно спутать с чем-либо другим. Совсем ебанулись дебилы, громко выругался в чердачной темноте, неслышно поднявшийся Джо. Я вздрогнул и обернулся. Боевой брат под шумок самовольно прокрутил гвоздем индивидуальную дырень в некотором удалении от основного наблюдательного отверстия и вовсю улюбовался фееричным прибытием свадебного кортежа. — Да они же друг друга перестреляют еще до начала гулянки. — Да нет, это вряд ли, — заметил братский. — Уж стрелять-то не умеют поголовно. Мы с Джо синхронно крякнули. Насчет того, как эти товарищи умеют стрелять, нам обоим было прекрасно известно. Неоднократно испытали... в свое время на собственной шкуре. Колонна приблизилась к центру села. На подъезде к усадьбе Салаудина от нее отделились две машины и с ходу зарулили в широко распахнутые ворота Рустикова двора. «Надо бы спуститься», высказал свое мнение ФСБшник. «Есть необходимость проявить здоровое любопытство, а то подозрительно будет». Мы быстро скатились в дом и выскочили на улицу. Успели в самое время. Калитка концлагеря «Настяш» у калитки спины любопытствующих соратников. Часовые, бросив нас на произвол судьбы, вылезли во двор и вовсю пялились на прибывшую женскую половину свадьбы. Во дворе нашего хозяина имел место женский клуб. Ни одной мужской особи среди присутствующих я не обнаружил. Было очень шумно и бестолково. Крикливые дамочки сообща вытаскивали из новенького джипа очарокки, нечто яркое и пестрое, явно не способное перемещаться самостоятельно. «Невеста!» — платоядно всхрапнул Джо. «Эх, я бы ей вдул наверняка целка». Такой товар пропадает, — поддержал мент. — Жалко девчоночку. — Ничего не пропадет, — возразил братский. — Если до пяти утра жених не упьется, как свинья, сделает ей дефлорацию по всем правилам. — Чего сделает? — удивился мент. Братский открыл было рот, чтобы просветить его по поводу дефлорации. Но встретился со мной взглядом и осёкся. Вспомнил, что, ежели у нас всё получится, как задумали, то действительно останется невеста на неопределённый срок невостребованной. Невесту, наконец-то, с грехом пополам, выволокли из салона чаротки и принялись оглаживать со всех сторон, приводя в порядок. невообразимой пышности наряд, явно не предназначенный для автопутешествий. Ввинтившись под мышку к лосю, я попытался рассмотреть ее лицо, но ничего из этого не вышло. На голову новобрачной был наброшен яркий шелковый платок. Дамочки подхватили ее под руки и резво утащили за стол, держа практически на весу. свадьба свадьба в жизни только раз неожиданно прорезал лось. эх поплясать бы я недоуменно посмотрел на него С чего бы это вдруг нашего киллера в лирику бросило он нет всё в норме во взоре лося я всё начиталась гранатkube а лучи ящи «Давай назад!» — спохватился один из наших часовых. «На фу смотрит фуе блат! Давай, давай!» Мы медленно попятились вглубь дворика. Тут же, будто в отместку, откуда-то свалилась живописно разодетая и очень даже еще не старая ханум, жена Руслана, и нарала на часовых, заставив их убираться вместе с нами, и заниматься своими непосредственными обязанностями. Часовые дисциплинированно отступили, не проронив ни слова, хотя, по всем показателям, горец не должен терпеть такое хамское обращение от женщины. «Жена-началник, кто же блад начальник Несколько смущенно пояснил нам один из часовых. давай братва на дом еды нефу смотррет мы ретировались в дом заходя в дверь я заметил что своеноравные джигиты так и не затворили до конца входную калитку оставили щелочку и с любопытством наблюдают за тем что творится на женской половине.